Глава 49 Джим Керли сразу понял, что намечается нечто из ряда вон выходящее, когда хозяин, за которым он заехал в здание семейного фонда райтов, попросил отвести его к Уэдли и Смайту. Это был элегантный цветочный магазин в Рокфеллер-центре. Когда они подъехали, Райт не послал в магазин Джима, а пошел сам, держа под мышкой картонную коробку. Вернулся он через четверть часа. Следом за ним шла продавщица, неся великолепный букет в большой вазе. Вазу установили в коробку, чтобы придать ей устойчивость, и Райт велел продавщице поставить ее на полу лимузина за спинкой переднего сиденья. Он хотел быть уверенным, что ваза не опрокинется. Продавщица с улыбкой поблагодарила Райта и вернулась в магазин. «Следующая остановка в Сохо!» — весело скомандовал Райт и дал ему незнакомый адрес. Заметив растерянные выражения на лице шофера, он пояснил... Пока ты не умер от любопытства, Джим, скажу тебе, что мы направляемся в приемную доктора Сьюзен Чандлер. Вернее, ты пойдешь туда, чтобы доставить эти цветы. Я подожду в машине. За годы службы Джиму не раз случалось доставлять цветы хорошеньким женщинам от имени хозяина, но никогда раньше Алекс Райт не выбирал их лично. С фамильярностью, рожденной долгими годами службы, Джим заметил. «Позвольте вам заметить, мистер Алекс, мне понравилась доктор Чандлер, приятная и очень привлекательная женщина. В ней есть нечто непосредственное и живое, понимаете?» «Понимаю, Джим», — сказал Алекс Райт. «Более того, я с тобой согласен». Джим остановил машину в неположенном месте на Хаустон-стрит, Бегом бросился за угол к административному зданию, ворвался в лифт, когда двери уже закрывались, и, добравшись до верхнего этажа, пробежал по коридору к кабинету со скромной табличкой доктор Сьюзен Чандлер. Там он оставил цветы у секретарши, отказался от предложенных чаевых и также бегом вернулся в машину. Снова, пользуясь дружескими отношениями с хозяином, он задал вопрос «Мистер Алекс, не та ли эта ваза, что стояла на столике в прихожей? Разве это не тот самый Уотерфорд, что ваша мать привезла из Ирландии?» «У тебя верный глаз, Джим. Позавчера, провожая доктора Чандлер до дверей, я заметил, что у нее есть ваза, очень похожая на эту, только поменьше. Я подумал» что вместе они могут составить прекрасный ансамбль. А теперь давай поторопимся, я уже опаздываю на ланч в Плазу. В половине третьего Алекс вновь сидел за письменным столом в помещении семейного фонда райтов. Без четверти три секретарша известила его, что звонит Диана Чандлер-Гарриман. «Соедините, Элис», — сказал он, не сдержав удивления. В какие кокетливо оживленном голоске Ди, тем не менее, угадывались извиняющиеся нотки. «Алекс, вы сейчас наверняка раздаете страждущим пять или шесть миллионов долларов, но я отвлеку вас только на минутку». «Я не раздавал столько денег за раз со вчерашнего дня», — заверил он ее. «Что я могу для вас сделать?» «Надеюсь, это несложно». «Сегодня на рассвете меня вдруг осенило. Пора мне возвращаться в Нью-Йорк». «Партнеры по модельному агентству готовы выкупить мою долю». «Соседка умирает от желания получить мою квартиру. Она выкупит ее в один миг, с руками отхватит». «Вот потому-то я и звоню». «Не могли бы вы порекомендовать хорошего агента по недвижимости? Мне нужно подыскать хорошую кооперативную квартиру, 4-5 комнат на восточной стороне, где-то между Пятой и Парк Авеню, в районе 70-х улиц. Боюсь, я мало чем смогу вам помочь, Ди. Я всю жизнь прожил в доме, в котором родился, сказал Алекс. Но могу поспрашивать может быть, кто-то знает надежного агента. О, благодарю вас. Мне так не хотелось вас беспокоить, но у меня было такое чувство что вы не станете возражать. Я прилетаю завтра после полудня. В пятницу я уже могла бы начать поиски. К тому времени я найду вам агента. Прекрасно. Сообщите мне его имя за коктейлем завтра вечером. Я угощаю. Она повесила трубку, прежде чем он успел ответить. Алекс Райт откинулся в кресле. Подобного осложнения он не ожидал. Он явственно различил холодок в голосе Сьюзен, когда сказал, что пригласил ее сестру на банкет в библиотеке. Вот почему он послал ей сегодня цветы и даже сам позаботился их выбрать, чтобы букет получился особенным. — Мне это нужно, — пробормотал он вслух. Потом Алекс вспомнил любимое поучение отца — Любую негативную ситуацию можно обернуть себе на пользу. «Весь вопрос в том», — мрачно подумал Алекс, — «как это сделать в данном конкретном случае?»